Глава двадцать Пролетел месяц, за ним неделя дождей и даже снежная ночь. В Афины пришла зима. Но, несмотря на холода, в театре жизнь била ключом. Сразу четыре разных драматурга нашли меценатов, хорегов, для постановки следующей весной «Шестнадцати пьес». Между тем, сцена была одна, и каждая компания требовала для себя как можно больше часов. Музыканты проводили репетиции и разучивали новые мелодии, состязаясь друг с другом. Художники, готовя декорации, внезапно обнаруживали, что ведут переговоры с плотниками конкурирующей группы. У соперничающих за место хоров дело доходило до драк. Праздник в честь Диониса обеспечивал работой многих афинян. Некоторые оставались благодарны покровителям до конца своих дней. Стоя в верхнем ряду деревянных сидений, Перикл смотрел вниз. Покачав восхищенно головой, он попытался определить, сколько же людей работает в этом месте. Счет, вероятно, шел на сотни, и огромные суммы, о которых говорил Эсхил, тратились не зря. Перикл напомнил себе, что для него большая честь стать хорегом драматурга, который уже побеждал на этом популярном весеннем фестивале. Чаще отличался только знаменитый трагик Фриних, чья карьера подходила к концу и слава сияла в прошлом. Перикл уже не был уверен, кому из них принадлежала эта идея, ему или Эсхилу. Будущее было за Эсхилом, и даже вложение в сумме четырех тысяч драхм не представлялось чрезмерно расточительным. Об этом перекол старался не думать. Каждый день в поместье поступали новые счета. Он дал слово Эсхилу, а значит, они подлежали оплате. Разумеется, ни жену, ни мать не радовала, что из семейной казны утекает так много серебра. В частности, Фетида настаивала на проверке каждого счета и регулярно отправляла посыльных для уточнения сумм, не понимая, в какое неудобное положение ставит мужа и как это сказывается на его репутации. Всякий раз, когда он возражал, она просто складывала руки на груди и заявляла, что они оберут его до нитки, если только она позволит. Две эти женщины, мать и жена, были очень разными — Но обе одинаково напускали на себя это неприятное, каменное, неприступное выражение. И когда такое случалось, отличить одну от другой бывало нелегко. Ободряла мысль о том, что ребенок растет. Женщины меняются, когда беременны. И, может быть, когда ребенок родится, и все пройдет хорошо, он коснулся пальцами деревянной скамейки. Фетида снова станет веселой и игривой, какой была раньше. Перекл поймал себя на том, что покусывает нижнюю губу. Беременность уже сказывалась на жене. Почти каждое утро начиналось с того, что ее тошнило. Стали отекать ноги, и она постоянно жаловалась, как сильно они болят. В конце каждого дня домашняя рабыня растирала ей ноги, но лучше от этого не становилась. Вдобавок ко всему, Фетида постоянно была чем-то недовольна и выплескивала раздражение на мужа. Перекол никогда бы в этом не признался, но по утрам, отправляясь в город и, по сути, сбегая от ее жалоб, он испытывал облегчение — Для женщины, познавшей бедность, Фетида, на удивление, легко привыкла к новой жизни и к тому, что ей прислуживают рабы. Не подчинялся ей только маний, который получил свободу от Ксантипа и работал в поместье за жалобание. Тем не менее, она не оставляла попыток командовать им. Сам маний обычно отмалчивался, и в конце концов вмешаться и заступиться за него пришлось агористе, что привело еще к одному серьезному спору. По правде говоря, Перикл даже обрадовался, когда Фетида потребовала для себя отдельную спальню. С Акрополя подул легкий ветерок. Перикл потер висок, где начала пульсировать боль. Его знали в Афинах, и он хорошо понимал, почему. Услышав имя Ксантипа, люди выказывали глубочайшее почтение его памяти. Временами Перикл задавался вопросом, знал ли отец, сколь велика его популярность — Перикл потому и выделил значительную часть богатства своей семьи на праздник Диониса, что Эсхил тоже знал его отца. А еще потому, что считал это своим долгом. Благородный сын служит Афином по-разному. Строит и оснащает корабль, оплачивает постановку пьесы, вступает в войско. Да, Перикл сражался на Кипре, но это было далеко от Эгейского моря, куда редко отваживались заходить даже афинские моряки и рыболовы. Стоя на Пниксе или слушая дебаты и даже участвуя в вынесении судебных решений, он понимал, что ему еще далеко до уровня своего отца. Никто не шептался и не показывал пальцем, когда он шел по городу. В случае победы пьесы на празднике Диониса его имя будет у всех на устах, а о самой пьесе будут говорить еще месяцы и годы. перекол знал, что пьесы хороши, даже великолепны, но в соперничестве с таким человеком, как Фриних, гарантий быть не могло. Высокомерный, необъятных размеров, Риних был великим мастером сцены. Сам Эсхил, отведав вина, признавался, что далеко не уверен в своей победе. Из пристройки к задней стене вышел сам драматург. Зажав подмышкой свиток папируса, Эсхил жестикулировал, объясняя что-то окружавшей его команде. Перикл встал и начал спускаться по проходу. Драматург вернулся в пристройку, а затем появился на лестнице, ведущей на плоскую крышу. Именно там могли появляться боги, маски которых, подсвеченные снизу лампами, жутко мерцали, приводя в ужас зрителей. Эсхил помог подняться на платформу коренастому бородатому молодому человеку и показал, как стоять, декламируя реплики. Перикл вспомнил, что бородач должен сыграть призрака царя Дария. Звучание было хорошее, эхо разносило голос по всему огромному пространству театра. Миновав нижние ряды, Перикл вступил на деревянную сцену. Здесь царило возбуждение, и он ощутил его с первых же шагов. В суете рабочих, переносящих декорации, в натянутых веревках и золотом блеске доспехов, в самих звенящих словах. По обе стороны сцены уже возвели невысокие строения из черепицы, дерева и холста. Ныряя в них, актеры меняли костюмы и маски, как того требовал сценарий. О приближении друзей Перикла предупредили их громкие голоса, вслед за которыми появились и они сами. Он усмехнулся, увидев Зенона, который, потрясая пальцем, объяснял что-то остальным. Идущий рядом Анаксагор уже раскраснелся, то ли от смеха, то ли от огорчения. Увидев Перикла, стоящего с умиротворенным мечтательным выражением лица, Эпикл мгновенно понял настроение друга и улыбнулся. «Ты должен обязательно услышать новые строфы Они великолепны». Собравшись группой на сцене и взявшись за руки, они отпускали ироничные замечания по ходу действия. Заметив присутствие Хорега, Эсхил торопливо спустился по предназначенной для богов лестнице, отыскивая в своих свитках нужные страницы. «Вот, Перикл! Я написал это прошлой ночью. Что ты об этом думаешь?» «Френих, когда услышит, съест от зависти собственную бороду», добавил с усмешкой Эпикл. «Ты читал новые сцены?» — спросил Перикл. «Они хороши!» — кивнул Эпикл. «Ты сам увидишь! Эсхил должен стать первым!» Перикл стал читать, бормоча под нос, чтобы оценить ритм и размер каждой фразы. Эсхил действительно был искусен и вполне мог рассчитывать на победу. Он обладал поразительным талантом, но ничего подобного Перикл еще не видел. До сих пор на празднике в честь Диониса была поставлена только одна пьеса, действие которой происходило в настоящее время. Зрителям она не понравилась, и судьи оштрафовали автора на целый талант серебра, сумму, которая могла разорить даже богатого Хорега. Ксеркс, моим стенанием, стоном в торе, прочитал он. Хор громко прочитает. «Он дома, в лохмотьях», — объяснил Эсхил, и его глаза вспыхнули внутренним светом. «Он стоит перед толпой, побежденный, сломленный. Это кульминация, Перикл, заключительные строфы. Его отец явился призраком и ушел. Ты должен прочитать ей эту часть. Его матери рассказали обо всем, что потерял сын. Я перечислил половину Персии». И вот на сцене остаются только Хор и Ксеркс, великий царь Персии. Он начинает, и они отвечают, как будто он не в силах закончить в одиночку. — Говорю тебе, у этого жирного дурня Фриниха нет ничего подобного. Читай дальше. — Читай. Следующие строфы Перикл произнес вслух. — Хор. — Ступаем по каменьям острым. — Ксеркс. — Трехъярусные корабли. — Хор. «Нас сокрушили!» Перикл сделал паузу. Его охватил благоговейный трепет. Он говорил голосом персидского царя. Он знал, что афинской публике понравится каждая строфа, ведь это было написано для победителей при Соломине. «И он падет!» — провозгласил Эсхил и проткнул воздух сжатыми наподобие птичьего клюва пальцами. «Здесь все сосредоточено на поражении. В дворец меня сопроводите!» Это нужно произнести с отчаянием. Лампы гаснут одна за другой, и наступает тьма. Перикол оторвал взгляд от папируса. «Отлично. Но ты уверен? Половина зрителей побывала при Соломине или Платеях. Эти скамейки сделаны из затонувших персидских кораблей. Все это было так недавно. Все остальные пьесы о богах и героях прошлого. Я слышал, Фриних работает над пьесой о Мойрах. «Если так...» «То ничего хорошего у него не получится», — усмехнулся эсхил «Он же уличный рифмоплет, а не драматург. А это... это наша жизнь, перенесенная на сцену. Клянусь, Перикл, эти строфы лились рекой, как вино, как песня, словно я не имел к ним никакого отношения. Меня вела невидимая рука. Уверен, зрители будут с нами». «И судьи», — сухо добавила Наксагор, — «те, кто определяют победителя». «Тебе их надо тронуть, а не толпу». «Ты ошибаешься, мой друг», — улыбнулся эсхил «Если я смогу обратиться к толпе, если смогу сделать так, что зрители затаят дыхание и сердца забьются быстрее, если они полюбят моих героев, то мне не важно, что думают судьи». Драматург говорил так страстно, что Перикл невольно задался вопросом. «А можно ли завоевать публику, но проиграть по решению судей?» Такая мысль пришлась ему не по душе. «Но мы ведь попытаемся склонить на свою сторону и судей». Пальцы у Эсхила были в чернильных пятнах, которые выглядели так, будто смыть их уже не получится. Перикол даже немного испугался, когда драматург похлопал его по плечу, а вернее по новому белому хитону. «Попытаемся», — сказал Эсхил. «Я слышал, у фриниха в чашке сухо. У него хорошо получаются комедии, но трагедии — его слабое место» и ничего столь же хорошего, как у меня, у него нет. Он забрал драгоценный лист, с которого читал Перикл, со словами «Добавлю сцену при персидском дворе, и все будет реально». «В конце концов, что такое реальность?» — пробормотал Зенон. «Да», — кивнул Эсхил, — «вот именно, потому что самая сильная история — это настоящая жизнь, и пусть Пузан Фриних попробует выдать что-нибудь столь же значительное». Где-то за пределами театра вдруг раздался звук, напоминающий шум моря. Смех стих, все повернулись на странный шум, который только усилился. Приветственные крики и пения звучали все громче. «Что это?» — спросил Анаксагор у окружавших его афинян. Перикл сглотнул. Он сразу понял, что означает «шум», поскольку ждал, когда это случится, не один месяц. На Кипре он потерял невинность и немного крови. Возвращение в Афины разделило два мира. Здесь он был хорегом праздника Диониса, наследником знатной семьи и сыном афинского героя. Там, где сливались в едином ритме голоса гребцов и гоплитов, он почти чувствовал запах моря в воздухе. Там он был кем-то другим. — Это флот, — тихо сказал Перикл, и Анаксагор, удивленный тем, как странно прозвучал знакомый голос, посмотрел на него. — Флот вернулся домой. С давних времен местные мальчишки завели обычай доставлять новости за небольшую плату, один обол. Полагаясь на быстроту ног, они мчались на перегонки, прежде всего, в более богатые демы. Выйдя из театра, Эсхилл заметил одного из таких гонцов и, свистнув, поднял руку, показывая монету. Мальчишка устремился к нему, как рыба на крючок с наживкой. На всякий случай эсхил схватил его за тунику. но Мальчишка ухмыльнулся и попытался вывернуться. «Корабли в Перее! Их там сотни!» Эсхил повернулся к Периклу, но это было еще не все. «Кимон вернулся домой, Куриоз! Ходят слухи, что он привез кости тесея и к ним может прикоснуться любой желающий!» Эсхил отпустил тунику, и сорванец умчался, крича на бегу, что у него есть новости для каждого, кто готов заплатить. Драматург уже собрался что-то сказать, но тут все услышали грохот барабанов и рев рожков. Этот звук Эсхил знал хорошо, а потому закрыл рот и повернулся к улице с напряженным лицом. Анаксагор и Зенон застонали. перекл нетерпеливо постукивая пальцем по бедру, смотрел туда же, куда и они. Он хотел пойти на Агору поприветствовать Кимона. Почему бы и нет? По крайней мере, можно погреться в лучах чужой славы. В конце концов, он заслужил место по правую руку от Кимона. Но вместо этого ему пришлось стать свидетелем появления трагика Фриниха. Знаменитого драматурга окружала толпа из двадцати или даже тридцати мужчин и женщин. Некоторые из них несли маленькие барабаны, отбивая рукой ритм. Другие с длинными металлическими трубками дули в них, издавая нестройные звуки. Необычное шествие привлекло к себе всеобщее внимание. Прохожие останавливались и глазели на них с улыбкой. Некоторые приветственно махали. Словно бросивший якорь военный корабль, Фриних внезапно остановился. Это был крупный мужчина, на голову выше Перикла, и, пожалуй, только Анаксагор мог смотреть на него свысока. Остановить такую, с трудом помещающуюся под одеждой, массу живой плоти, что выглядело необычно на Афинской улице, было, наверное, трудно. «А, — А, Эсхил! — изрек он, наклоняясь, как будто чтобы учуять запах дыхания того, к кому обращался. — Может, у него слабые глаза, — предположил Перикл. «Френих, ты же знаешь, что театр, по крайней мере, еще час в моем распоряжении. Городской совет подтвердит тебе это». «О нет, дорогой друг, я не против подождать. Моя маленькая труппа развлечется, наблюдая за твоей подготовкой. Мне нужен лишь только тихий уголок, где я мог бы писать. По правде говоря, я творю в любом месте». Эсхил сердито посмотрел на трагика. Он уже хотел отправиться на Агору, чтобы встретить Кимона и даже взглянуть на кости тесея Шум все еще не стихал, и половина города уже стремилась на торговую площадь, посмотреть, что происходит. Теперь же он обнаружил, что не хочет без боя уступать сцену конкуренту. Да, в этом было что-то детское, недостойное, но гладкощекий толстяк пробуждал в нем не самые лучшие качества. «Как продвигаются твои пьесы, Эсхилл?» — продолжил Фриних. «Я за последние недели добился замечательного успеха. Две закончены или, если хочешь, заброшены». Он рассмеялся собственной шутке и Перикал обнаружил, что и сам смущенно улыбается. В воздухе повисло напряжение. Эсхил вышел на улицу, потому что собрался уходить, и теперь только упрямство задерживало его здесь. «Я закончил одну», — сухо ответил он. «У меня есть сюжет второй и наброски третий. последний будет, разумеется, сатировская комедия. Не люблю тратить на них время». «Да, я видел твою работу», — беззаботно заметил Фриних. На улице на мгновение похолодало, и румянец на его щеках стал еще гуще и заметнее. «Я хотел сказать, что тебе лучше удается изображение благородных чувств, страха, печали и ярости». На мой взгляд, писать комедию так же трудно, как изобразить любовь. И даже еще труднее. Вижу, вы все здесь приоделись в дорогу. Уходите? Что ж, с удовольствием приступлю к делу. Со мной мой хор. Интересно, — подумал Перикол. Не спланировал ли Фринях эту стычку заранее? Эсхил сказал, что он платит лазутчикам, которые наблюдают за репетициями и изменениями в сюжетах конкурентов. Как-никак, ставки не могли быть выше. Весной наступит время испытаний. Одни создадут репутацию, другие ее потеряют. И это коснется не только самих драматургов, но и тех несчастных, которые потратили на создание и постановку пьес целые состояния. «Приступай, Фриних», — сказал эсхил «Не думаю, что к весне один час будет иметь какое-то значение. Сегодня сцена твоя». Глаза у Фринеха блеснули, но он промолчал и, склонив голову в знак благодарности, прошествовал мимо. Сопровождающая его группа ударила в барабаны и, войдя в театр, поспешила на сцену. «Твоя сегодня, но моя навек!» — пробормотал Эсхилл. Перикл поймал себя на том, что посмеивается вместе с остальными, присоединяясь к толпе, идущей ко горе, встречать вернувшиеся экипажи.